глава 4 обратная дорога часть 1 Как вести себя во время перехода я знал, поэтому в этот раз не грохнулсяоззем, а остался твёрдо стоять на ногах. Наготове уже были три заклинания и активный щит. Я ожидал любого возможного варианта развития событий, но к счастью меня никто не атаковал. Сделав глубокий вдох не спеша осмотрелся. и тут же скрипнул зубами. Очевидно, я оказался очень далеко от пирамиды. Местность тут была совершенно другая. Используя свой локатор, убедился, что вокруг нет ни врагов, ни ловушек, и вгляделся в окрестности. Джунгли, джунгли, кругом сплошной лес, но не привычного ярко-зеленого оттенка, а какой-то рыжеватый. Я стоял под высокой каменной аркой. очень похожие на те, что видел в пирамиде. Вокруг нее расчищенная поляна, на которой было раскидано множество камней самого разного размера. Приглядевшись, я понял, что раньше они были одной или несколькими конструкциями, образующими на теле Земли определенный рисунок. Возможно, это портальная площадка? Если и так, ей уже очень давно не пользовались. Ничего целого, кроме арки, на поляне не осталось, А джунгли потихоньку поглощали расчищенный участок земли. Удивительно, что такая бурная растительность не затянула его полностью. Итак, что мне делать? Осмотрев арку, я понял, что похожего на тот, что перенес меня сюда, символа на ней нет. Исходя из того, что я успел узнать о порталах, это значило, что вернуться в пирамиду отсюда я не смогу. Возвышавшаяся надо мной каменная дуга — Вообще никуда не могла меня отправить. Это были односторонние врата, только на выход. Понял я это потому, что каждый из символов, выгравированных на камне и обрамленных кристаллическим орнаментом, был перечеркнут тонкой линией. В один из первых дней на острове учитель объяснил, что это значит. Будь этот портал не только приемником, но и передатчиком, символы бы горели ярким светом и не были бы перечеркнуты. чертыхаясь я обошел поляну по периметру. Дело плохо. Я не знаю, куда перенесся, и нужно как можно скорее это выяснить. Думаю, раз тут есть ворота только на въезд, значит, неподалеку наверняка должны быть и на выезд. Символы, которые могли перенести меня в отдельные части пирамиды или туда, откуда прибыл, я помнил прекрасно. А значит, смогу вернуться». Еще раз воспользовавшись локатором и убедившись, что опасности нет, я все же окружил себя воздушным щитом. Как защита от гигантских насекомых, самое то. И пошел по виднеющемуся среди деревьев склону, стремясь забраться как можно выше. Оказалось, что далеко идти не придется. Портальная площадка находилась почти на самой вершине холма, поросшего низким коричневатым тропическим лесом. Передвигаясь по нему, я окончательно убедился, что нахожусь не на нашем острове. Слишком здесь отличалась растительность. Она была не менее буйной, но какой-то затравленной, что ли. Все растения стремились не вверх, а росли вдоль сырой земли. Цвет листьев разительно отличался. Мелких насекомых и животных вообще практически не было, и это слегка настораживало. Осторожно пробираясь через неприветливую чащобу, я увидел в паре десятков метров просвет и направился к нему. Оказалось, что склон, по которому я двигался, заканчивается отвесным обрывом. Я находился на скале, которая висела над большим массивом стоячей воды. Солнце начинало клониться к горизонту, так что сориентироваться получилось быстро. Только вот особой радости мне это не доставило. Передо мной раскинулась россыпь небольших островков, покрытых рыжеватой растительностью. Вода между ними местами напоминала болото Грязно-серое, черное, бурая коричневая иногда заросшее небольшими клочками неказистых растений. Эти болота, как и острова, тянулись далеко на запад. Оттуда, где я стоял, разглядеть их все не представлялось возможным. На востоке также было несколько островков, причем, как я заметил, между некоторыми совсем маленькими и расположенными рядом были протянутые деревянные мосты. Чуть дальше виднелась полоска скал и песчаных отмелей, еще дальше чистая вода и... наш с учителем остров. Его было трудно не узнать по массивным очертаниям и высоченной скальной стене, опоясывающей большую часть суши. Интересно получается, меня, судя по всему, закинуло в центральную часть Терейского архипелага. Это хорошо, окажись я чуть западнее, и вероятность встречи с орками была бы гораздо выше. Но проблема никуда не делась. Мне нужно добраться до дома. А судя по виднеющимся на островах, хижинам и мостам, здесь орки тоже живут. Помня о словах учителя, я не собирался с ними пересекаться. «Значит, нужно спуститься к воде, незаметно обойти поселение, незаметно преодолеть прекрасно просматриваемый участок острых, как бритва скал. Потом несколько очень длинных отмелей, и все, я практически на месте. Останется только проплыть километр или два, в надежде, что меня не сожрет кто-нибудь из водных обитателей архипелага, и я окажусь в бухте». Ёрничать исключительно с собой – почему бы и нет. Я и так регулярно ловил себя на мысли, что все происходящее вокруг весьма далеко от нормы, так что пара ложек лишнего психоза погоды не сделают. Вообще постоянно приходилось ловить себя на мысли о том, что после путешествия из Реноры в Алимор я сильно изменился. Стал увереннее, да и что тут скрывать, гораздо сильнее. Не спорю, необдуманные поступки я продолжал совершать но гораздо реже, чем раньше, так что теперь, оказавшись совершенно в одиночку где-то в очень опасной местности, я не тратил время на бесполезные переживания, рассуждения и сомнения. Спускаться к подножию скал пришлось очень долго. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, когда я оказался в небольшой бухте с сероватым песком. Из нее тоже можно было увидеть другие острова, и до меня только сейчас начало доходить, насколько архипелаг большой. Мне было нужно в другую сторону, так что долгое время пришлось искать обходной путь, чтобы не устраивать заплыв в незнакомых водах. В итоге, когда я нашел сквозную пещеру, ведущую к северо-восточной части острова, уже окончательно стемнело. Перед тем, как устраиваться на ночевку, я взял в руку один из двух кристаллов связи и записал сообщение учителю, вкратце обрисовав свое положение и план. Конечно, он вряд ли сразу кинется меня спасать, да и добираться до острова все же придется какое-то время, но поставить его в известность все-таки стоит. Хотя бы для того, чтобы в случае его возвращения мое неожиданное исчезновение не оставалось тайной. Я не решился перемещаться ночью. Это было слишком опасно. Следопыт из меня даже с учетом заклинания локатора был никакой, так что шанс нарываться на какого-нибудь орка в темноте возрастал в разы. Да и свернуть шею можно проще простого. Я не знал ни местности, ни тварей, которые могут тут жить, так что решил заночевать недалеко от выхода из пещеры и рано утром попытаться аккуратно пробраться незамеченным мимо деревушки. Обойти ее, к сожалению, было невозможно, но соваться в подозрительную воду я как уже упоминал не собирался правда была еще одна проблема чтобы добраться до деревни нужно было пересечь еще один остров он был почти идеально круглым и строений судя по всему на нем не было и орки там не жили зато растительности было хоть отбавляй добраться до него было гораздо проще чем до любого соседнего острова по тонкой песчаной косе омываемой нормальной чистой водой. Все остальные пути, которые теоретически позволяли мне обойти деревню, были ограждены настолько подозрительными лагунами, что я, честно говоря, опасался там появляться. Разумеется, я был очень внимателен и постоянно держался на чеку, и использовал локатор, который пока ничего опасного не обещал, поэтому и скорость моего перемещения оставляла желать лучшего. Впрочем, не зря говорят, что быстрота нужна при ловле блох. Сейчас торопливость могла сыграть со мной и злую шутку. Изрядно промочив ноги, в одном из мест коса ушла под воду, и часть пути мне пришлось брести по пояс в воде. Я выбрался на берег и решил передохнуть. Сумка у меня была с собой, так что и фляга с водой в ней нашлась. Есть было нечего, и живот слегка возмущался. Но в ближайшие сутки я легко смогу обойтись и без еды, так что думать об этом буду позже. Подумав, я решил не забредать в джунгли в надежде сэкономить время на прямом пути. Прекрасно представлял, чем это может обернуться, поэтому рисковать не стал. Вместо этого решил дать крюк по северному берегу, который хоть и изгибался достаточно далеко на запад, выходил как раз туда, куда мне было нужно. единственный раз когда мне будет нужно сунуться в лес на узкой полоске чтобы не огибать большой мыс приняв этот маршрут я поднялся на ноги проверил свое состояние и окружающую обстановку и зашагал по песку солнце неумолимо жарилось с небес и сейчас я пожалел что у меня нет даже платка чтобы повязать его на голову впрочем частенько над пляжем нависали немалого размера пальмы в тени которых идти было гораздо приятнее, добравшись до места где нужно было срезать дорогу, я еще раз все проверил и на этот раз заметил кое что интересное в одном месте рядом со мной энергопотоки были упорядочены и явно выделялись среди общей массы. я уже поднатарел в подобных вопросах и прекрасно понимал что это может быть как раз то что я ищу портал поэтому вновь окружив себя щитом. решительно направился по направлению бегущей силы. В метрах в трехстах обнаружилось то место, куда они вели. Я оказался прав. Это действительно был портал. От радости я едва не испустил победный клич, но вовремя себя одернул. Не было смысла радоваться раньше времени. Портальная площадка здесь была куда как целее, чем там, где появился я. Тут арка стояла на массивной каменной плите. Напротив нее, метров в двадцати, была расположена такая же каменная плита, но на ней покоился огромный монолит. Я узнал его. С помощью подобного учитель настраивал координаты разломов. Правда, здесь обе этих плиты располагались напротив друг друга на окружности, выложенные белыми камнями. А в центре этого круга зиял провал, заполненный темной водой. Подобное меня слегка насторожило. Зачем здесь бассейн? Впрочем, зная, что все это построили не люди, можно только догадываться. Однако чувство опасности до этого момента спавшее тихонько зашевелилось у меня между лопаток. И именно что тихонько. Талант словно говорил, будь наготове, Дангар. Послушав его, я просканировал местность, но даже под водой ничего не обнаружилось. Правда, колодец уходил далеко вниз. Как выяснилось, на расстояние куда как больше двадцати метров. Но стоять рядом можно было бесконечно. А вот попасть домой без портала – дело не из простых. Так что я пошёл в обход бассейна Карке. Обследовав её, только порадовался. Здесь была пара символов из пирамиды, и ни одного перечёркнутого. Значит, портал работал в обе стороны. Теперь надо запустить его и вбить адрес. «Главное, чтобы все получилось. Сам я пользовался только теми порталами, которые переносили меня из покоев в главный зал. И еще несколькими. Но для них подобные панели были не нужны. Просто выбираешь символ и шагаешь в арку. Да и слепок моей ауры там был. А вот чтобы воспользоваться порталом посерьезнее, нужно было разобраться, как работает его операционная система». Оказавшись у панели управления, я активировал ее, просто поделившись энергией. Сотни символов вспыхнули на поверхности камня, и я обрадованно вскрикнул. «Отлично! Теперь нужно объяснить, что мне нужно!» Процесс, впрочем, затянулся. Портал не запускался, когда я просто выбирал один из нужных символов, так что пришлось вспомнить что я видел, наблюдая за работой учителя. В памяти всплывали комбинации, которые он выбирал, и через некоторое время, сравнив их, я нашел несколько, которые повторялись. Попробовав их найти, я составил нужный ряд. Плита засветилась по периметру, потом включилась подсветка бассейна, а затем несколько символов на арке полыхнули, и внутри нее реальность распалась на куски. Обрадованный, я вновь отправил координаты пирамиды, И в этот раз все получилось. Символ главного зала загорелся ровным светом, а остальные потухли. Фракталы в арке перестроились, и теперь за ними угадывались очертания знакомого механизма. Все, у меня получилось, пора сваливать. Как обычно и бывало, я слишком рано радовался. Стоило мне покинуть площадку с панелью управления, как женя между лопаток усилилась. нарастая с каждой секундой. Я, не понимая, откуда ждать нападения, ускорился и побежал к арке, надеясь успеть до неизвестной опасности. Куда там? Вода из бассейна взорвалась столбом, окатив меня с ног до головы. Я бы вымок, если бы не щит. Но увидев, что скрывается за появлением гейзера, эта мысль напрочь вылетела у меня из головы. В бассейне появилась огромная тварь. очень напоминающая помесь многоножки и змеи. Сегментированное тело с кучей лап, заканчивающихся острыми клинками, соседствовало с измененной головой земноводного. Широченная пасть была украшена немаленького размера клыками, между которых виднелся длинный язык. Ругнувшись, я припустил как заяц, надеясь успеть в портал. До него оставалось каких-то десять метров, Но, разумеется, мне не позволили так легко сбежать. Мощный удар хвоста, или еще одной конечности, появившегося из воды, достиг арки за долю секунды, и та разлетелась в пыль. В секунду, рассверепев, я активировал сразу четыре заклинания, швырнув их в мерзкую гадину. Два огненных шара попали прямо в туловище, впрочем, не нанеся особого урона. а вот воздушные тиски отсекли твари сразу несколько лап. Она рассверепела куда быстрее и сильнее меня. Всплеск ярости исчез, и я уже собирался осваливать отсюда. Очевидно, что починить портал было невозможно. Но огромное создание не дало мне даже попытки сделать это. Извернувшись, тварь прыгнула вперед, пытаясь ухватить меня сотней своих лап. кроя ее всеми матерными словами какие знал я начал отступать к лесу, закидывая противника уже показавшими себя воздушными тисками несколько лап и вправду попадали на землю, но сегментарная змея все же дотянулась до меня и не обратив никакого внимания на щит повалила на землю. я попытался нанести прицельный удар, но меня уже сжимала сотня лап щит трещал по швам, а я в темпе пытался придумать, как спастись. Выхватив один из своих каркасов заготовок, напитал его огнем и в самый последний момент успел запихнуть в оказавшуюся рядом пасть проклятой твари, прежде чем меня сдавило так, что я перестал дышать. Раздался глухой бух, и тело чудовища затряслось, медленно погружаясь в воду. Хватка лап ослабла, и я едва не оказался придавлен тяжеленной тушей. пока пытался выплыть из бассейна. Выбравшись из него, поглядел на тонущую мразь, разбитую арку портала, закашлялся и с сожалением покачал головой. Короткого пути больше нет. Придется тащиться через территории орков. До деревни удалось добраться спустя несколько часов, скрываясь в густой листыве и стараясь перемещаться как можно тише Я оказался недалеко от нескольких крайних домов и направился дальше на восток. Между бедными строениями и большими участками стоячей воды слева от меня была лишь узкая полоска джунглей. И чтобы к ней подобраться, нужно было миновать достаточно большую часть деревни. Сейчас я сидел в густых кустах почти на самом краю поселения. По-другому пробраться на дальний конец острова было просто невозможно. Из-за большого деревянного здания вышла пара орков. Я впервые видел представителей этой расы так близко. На них были лишь набедренные повязки и несколько браслетов из костей и камней на руках и ногах. Внешне это были гуманоиды, но с отличиями в строении. Мышечная масса была внушительной, несмотря на небольшой, ниже меня на полголовый рост. Коричневая кожа была очень грубой и словно запекшаяся на солнце. Широкие рты, торчащие из-под нижней губы клыки, выдвинутая вперед массивная челюсть, широко очерченные скулы, глубоко посаженные маленькие глаза, приплюснутые носы. Волос у этих ребят не было совсем. Уши похожи на эльфийские, вытянутые и заостренные, но совершенно не изящные. Впрочем, возможно, так казалось из-за общей, совсем непривлекательной картины. У одного в руках был лук, у второго — нож. Наподобие тех, что называют кукри — изогнутый клинок, чуть больше локтя длиной, с рукоятью, обмотанной чьими-то жилами. Абориген постукивал себя лезвием по бедру во время ходьбы и что-то оживленно доказывал своему товарищу. Отсюда мне не было слышно, о чем шла речь. Самое поганое, что направляли сёрки прямо в мою сторону, а укрыться было негде. Кусты заканчивались сразу за спиной, а дальше открытое пространство, через которое нужно ещё успеть добежать до джунглей. И если эти ребята сейчас не изменят направления движения, обязательно меня увидят. В этом случае план простой. Пока никого в округе нет, надо нейтрализовать возникшую опасность и бежать как можно дальше. Разумеется, направление они не изменили. Буквально за секунду до того, как корки заметили меня, я накинул на них две воздушные удавки с бритвенной модификацией и затянул петли. С неприятным звуком две головы отделились от тел. Туловища рухнули на землю и задергались в конвульсиях. Фух, повезло, что было время приготовиться. И эффект неожиданности помог. Правда, все это время мне не давала покоя одна мысль. Лишь бы на окрестных деревьях не оказалось еще одного орка. Если он увидит, что произошло, придется импровизировать. Выждав полминуты, я вылез из своего укрытия. Затащил тяжелые трупы в кусты, убрал туда же и головы, как смог скрыл землей и листьями следы крови, а затем направился вдоль кромки деревни дальше на восток, держась густых кустов. Поравнявшись с большим домом, пришлось снова притихнуть. Оттуда из больших дверей вышли десятка-два орков, неся на плечах нечто. Я тихо скрипнул зубами и заставил себя остаться на месте. Чем-то, что тащили на плечах орки, были двое людей. Судя по всему, оба были живы. По крайней мере, один из них бешено вращал глазами и дергался на палке словно только что очнулся от наркотического сна. Двое мужчин были абсолютно нагими и очень худыми, словно их долгое время держали в плену. Помелькнувшим татуировкам я догадался, что пленники – моряки. Что будет дальше, кажется, тоже было понятно. Установив столбы с жертвами рядом с большим деревянным тотемом, В виде крылатого лесного чудища орки собрались вокруг них, покачиваясь в религиозном экстазе. К вышедшей из дома процессии присоединились и другие жители селения. Навскидку тут было больше сотни с лишним орков. Высокий абориген с рогами на головном уборе и ковшом в руках подошел к одному из пленных. Двое подручных разжали тому рот, и мужчина начал захлебываться неизвестным пойлом. Процедура повторилась и со вторым. Тот мотал головой, но двум оркам противопоставить, разумеется, ничего не смог. А поив их, аборигены затянули песню и начали разводить костер. Шаман, как я успел понять, этот орк умел работать с энергопотоками, достал уже знакомый мне нож кукри, при этом подвывая громче всех. Ситуация слегка пугала, тем более, что двух мертвецов могли хватиться в любой момент. Я понимал, что задерживаться дольше смертельно опасно, поэтому тихонько пополз в сторону леса. Но в этот раз удача отвернулась от меня и сделала это очень стремительно. Оттуда, где я убил двух орков, прибежали ребятишки, что-то крича, и стоявшие с краю площади орки моментально бросились в рассыпную. Это я успел заметить краем глаза, уже преодолев половину расстояния до джунглей. Надо было бежать и бежать быстро, а от места жертвоприношения откалывались все новые и новые охотники, начиная преследование. Отпускать меня живым никто не собирался.